— Вот какие гадости! Тысячу раз пожалеешь, мисс Элиот. Это ни зачем не смотрит машина! Фигуре-ву! Кель! Представьте себе, что она... И Дарья Александровна рассказала преступлении Маши. — Это ничего не доказывает. Это совсем не гадка и наклонности. Это просто шалость! — успокаивал ее Левин. — Но ты что-то расстроен?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 «Иль Кура, ин жён эджуали Фам. Он ухаживает за молодой и красивой женщиной. А муж светский только может быть польщен этим. «Да-да», — мрачно сказал Левин. «Но ты заметила?» «Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал. «Жакруа к весловский, фэтум пти брен де куракити».